Эпилог. Я спрыгнула с Азона и подбежала к высокому дереву, на котором мы с Шандатилем жили. Я дома. Заглянула в одну комнату, в другую, но внутри было пусто. Эй! В периф руки в боки топнула. Нет, но、ну、они издеваются. Снаружи дракона уже не застала. Азона, эльфа отвели в отведенное для крылатых место. Наверняка сейчас моют и кормят. Я не стала брать другого. Мой обидется. и направилась к храму пешком. Попадающиеся навстречу подданные вежливо кланились и продолжали свой путь. Лишь встретив Хардарика, я услышала. — Китти, у тебя опять глаза разные. — Вот Эгра. Воругалась я, убирая красноту из левого глаза. А так? — Волосы зелёные. Бесстрастно заметил жрец. Полюбовался моими безуспешными попытками обрести равновесие, а затем уточнил. — У тебя все хорошо? Да не особо. Уныла, призналась я и огляделась. Где Шандатиль? У зеркала. Кивнул жрец на дверь. Следит за Акиолой, чтобы ваша дочь снова не разрушила храм. Ну, разбило зеркало только. Смущенно буркнула я. И то обычное, не магическое. Встрепенулась. За Акиолой. А где тогда Дастер? Я заметалась в панике, не зная то ли проверять оставшееся поголовье драконов, то ли убедиться, что древо жизни не уничтожено на корню. Что еще учудит мой старший сын, даже я не могла представить. С долгроназом. Раздраженно поморщился Хардарик. Дроу приехал утром и полдня торчал на границе резервации, требуя увидеть племянников. Шандатель разрешил встретиться лишь с сыном, потому что... А Кеолу мой братец умыкнет. Понимающе закончила я и хищно ухмыльнулась. Хотя, признаюсь, есть мысль отдать ему племяшку на пару дней. Моя дочь наведет в пещерах дрову такой порядок, что священные пауки в панике разбегутся, а сам братец на коленях приползет к липучке просить политического убежища. Хардарик недовольно поджал губы и коротко поклонился. Я хмыкнула. «Эльфы! Народ суровый и неулыбчивый!» Когда мы вошли в храм, я застыла у порога, залибовавшись своим прекрасным мужем. И вот отчёный профиль, как всегда, источал невозмутимость, хотя чёрнокожая девочка с белоснежными волосами уже сидела на шее отца и, держась за остроконечные уши родителя, с интересом заглядывала в зеркало судеб. Девочке нравилось принимать образ дроу, чтобы пугать взрослых, и мои уговоры на неё не действовали. Мама! А Кеола прыгнула так резво, что Тиль едва успела ее поймать. Стоило мужа отпустить девочку, малышка бросилась ко мне со всех ног. «Я выйду замуж за Францисса. Не терпится ему рассказать». «Лучше не надо», — рассмеялась я, мысленно посочувствовав спокойному и рассудительному мальчишке, сыну Хардарика. «А то, боюсь, он не переживет этой радостной новости, и замуж выходить будет не за кого». «Да?» Озадачилась дочь и пообещала побледневшему жрецу. «Тогда я буду молчать, пока он сам не попросит выйти за него». «Так будет лучше всего», — с явным облегчением ответил тот. «Привет, остроухий. Нежно поздоровалась я, целуя обнявшего меня мужа. Скучал?» «Нет», — ровно ответил он, но стоило мне нахмуриться, улыбнулся. «С детьми разве заскучаешь?» Ну и ладно, сделав вид, что обиделась, я выслабодилась из кольца его рук. Тогда не скажу тебе важную новость. Попробую угадать. Включился выгрутиль. Корза вернула земли светлых. Пока нет, вздохнула я и тут же воспрянула. Пока. Я добьюсь этого, вот увидишь. Галлереи не понравился мой коварный план тихого политического переворота у магентов. У женщины такая же аллергия на Дроулся, как и у меня. Осталось подобрать противному Райли жену постервознее, а то засиделся в женихах. Еще версии. Тогда задумался Тиль. Корза издала приказ, обязующий Дроу отпустить Эльфиг. Вы яблочка. Щелкнула я пальцами, довольная тем, что дело нескольких лет наконец разрешилось в нашу пользу, но с припиской: девушке могу достаться по доброй воле. Тут радости моей поубавилось. Странно, но многие не пожелали возвращаться. Примерно каждая пятая. Ничего странного. Подцеловал меня Тиль. Дроут такие привлекательные. Что? Настрожилась я. Снова глаза покраснели или кожа посерьела? «Ты всегда прекрасна», — привычно ответил он, и я заулыбалась. «Но это не та новость, о которой я хотела сообщить». «Еще что-то выцарапало у Корзы», — удивился эльф. «Не выцарапало», — мечтательно протянула я, — «и не уголриенны». «Вамер, ты не успела бы залететь», — рассудительно заявил муж. «Значит, дело не касается работы твоего отца». Может, ты получила важную весть от любимой сестры? В твоем предположении мелькнуло важное слово, намекнула я. Даже два: залететь и отец. В храме стало тихо, лишь снаружи доносился гул голосов. Да дочь рассматривала что-то в своих ладошках. Акиолла, первым отмер жрец. Ты видела в зеркале еще братиков или сестер? Ага. Не отрываясь от своего занятия, ответила она: "Много". "Сочувствую", грустно вздохнул хордарик и вышел из храма. "Я снова стану папой", уточнил шэндатель. "Других вариантов нет", рассмеялась я. "Это прекрасно", выдохнул муж и, покачнувшись от радости, уселся на пол. Я оставила его свыкаться с мыслью, а сама направилась к дочке. "Что там у тебя? Вот". показала она. «Францисс подарил». «Яйцо?» Я погладила скорлупу кончиком ногтя, и существо взвизгнуло. «Щекотно!» «Оно говорит», — испугалась Акеола. «А еще прекрасно поет о невозможной любви. Но ты ему не верь», — посоветовала я и обернулась к мужу. «Милый, это же первый дар древа жизни. Надо показать его долграназу, пока он на границе. Темные так забавно потрескивают от энергии яйца». Дочке понравится, но главное, Дроу узнают, что древо полностью возродилось. Я радостно хлопнула в ладоши. Любовь моя, у меня все получилось. Шандатель поднялся и, приблизившись, крепко обнял. Я же говорил, что ты мне подходишь, но ты не очень старался меня удержать. С ноткой обида напомнила я. Я терпеливо ждал своего солнца больше двухсот лет. Или желал, чтобы ты светила. Если пламя схватить, оно погаснет. Я не мог этого допустить. И теперь ты сияешь для меня. Это самое невероятное чудо и невыразимое счастье. Моя невозможная любовь. Моя Китти. Конец. Читала Людмила Шапочкина.